Явление третье. Красавина и Бальзаминова. Бальзаминова. Садитесь, матушка. Красавина садится. Что вам угодно? Красавина. Аль не узнали. Бальзаминова не признаю, матушка. Красавина. Уж, кажется, наш сестру из тысячи выберешь. «Видна сова по полету, где сын-то?» Бальзаминова одевается. Красавина. «Но уж кавалер, нечего сказать, с налет убьет!» Крикнул это, гаркнул, сивка, бурка, вещи каурк. Стань передо мной, как лист перед травой. В одну ухо влез, в другое вылез, стал молодец, молодцом. Сидит королевишна в своем новом тереме на двенадцати венцах. Подскочил на все двенадцать венцов, поцеловал королевишну Васахар на уста, а та ему именной печатью в лоб и запечатала для памяти. Бальзаминова. Теперь, матушка, понимаю. Миша! Миша! Бальзаминов входит во фраке.